Ближайшим населенным пунктом оказалась столица бригании Девангер, до которого Джон добрался уже к вечеру. Это очень его порадовало. Столица оказалась портовым городом. Все это он выяснил по обрывкам разговоров, снующих по улицам людей. И это устраивало его от и до. Он не знал, какие за ним здесь числятся грехи, и здраво решил, что лучше всего, не нарываясь, сделать отсюда побыстрее ноги. А потому эти самые ноги и привели его в порт. Денег должно было хватить на место в каюте первого класса. Однако по пути Джон изрядно голодал, и аппетитные ароматы со стороны кабака, мимо которого он в тот момент проходил, заставили его свернуть с намеченного пути. Удача сопутствовала ему. Кабак «Золотая сфера» оказался необычной забегаловкой для пьяной матросни. Кабаком его назвали, ну, скорее всего, ради экзотики. Это была довольно приличная ресторация, совмещенная с постоялым двором для благородных, коротавших в нем время ожидания прибытия или отплытия корабля, зашедшего в порт для пополнения запасов. Джон Несмотря на свой слегка пропыленный костюм, выглядел вполне респектабельно, и потому его беспрепятственно пропустили внутрь. А оказавшись внутри, он сразу понял, что попал в свою стихию. Играла тихая, ненавязчивая музыка, между столиков сновали официанты, жужжала рулетка, слышались приглушенные голоса я пожалуй пас а я поднимаю к джону затормозившему в дверях подошел метрдотель вам угодно отдохнуть сэр мне угодно именно это милостиво кивнул джон желаете столик желаю на одного на двоих пока на одного а там посмотрим я вас понял Тонко улыбнулся Медр дотель. «Вам столик поближе к окну или к камину?» «Давайте совместим. Около окна, но поближе к камину». «Вам необычайно повезло. Именно такой столик у нас еще остался в наличии. Правда, стоит это место значительно дороже». «Ах, не утомляйте меня такими мелочами!» Небрежно махнул рукой Джон. «Ведите». Это произвело должное впечатление, и Медрдотель засеменил вперед, почтительно показывая денежному клиенту дорогу. Столик действительно был расположен очень удобно. Отсюда прекрасно просматривался весь зал, от камина тянуло уютным теплом, а через окно был виден порт и проезжающие мимо трактира кареты. «Меню?» — потребовал Джон. «Эй, чего-с?» Выпучил глаза мэдродотель. Джон тут же сообразил, что с таким понятием здесь незнакомы. — Значит, я все-таки не местный, — мелькнуло в его голове. — Чем ваше заведение может порадовать мой желудок? — задал он уточняющий вопрос. — Ах, вот и вы о чем. У нас есть прекрасная овсяная каша, сэр. — И все? Еще есть телячьи отбивные, заячьи ушки верченые, свиные колбаски копченые. Прекрасный выбор, прервал метр Джон. Давайте поступим следующим образом. Так как я в Бригании впервые, то не прочь отведать ваших местных блюд. Короче, закуска на ваш вкус, но чтобы вино было отменное, а коньяк не меньше трех звездочек. «Коньяк?» — растерялся Дотель. «Что, в вашем заведении нет коньяка?» — поразился Джон. «А что это такое?» — рискнул задать вопрос, изрядно смущенный своим невежеством метрдотель «Виноградная водка, выдержанная несколько лет в дубовой бочке». «У нас есть только гномья водка, сэр» робко сказал Медро отель сразу повысив клиентов в табеле о рангах на несколько пунктов я правда слышал что где то в гиперии некто арманьяк о арманьяк это то что надо обрадовался джон отличный напиток давай его сюда и извините сэр но насколько мне известно арманьяк Это личный винодел Георга Седьмого, короля Гиперии. — Да? — расстроился Джон. — Жаль. Ладно, тогда ограничимся вином. Медродотель испарился отдавать распоряжение, но скоро вернулся с кучей официантов, которые принялись оперативно заставлять стол изысками местной кухни. Как только они закончили, Медротель жестом отпустил, а сам почтительно застыл рядом, на всякий случай решив обслужить лично незнакомого клиента. Джон воспринял это как должное и приступил к трапезе, ловко рудая ножом и вилкой. Наблюдавшись за ним из-под тишка, Медрдотель удовлетворенно кивнул. Первое впечатление его не подвело. — То, что господин не из бедных... Было ясно сразу, а теперь он получил лишнее подтверждение, что посетитель из благородных, а значит за оплату счетов можно не беспокоиться. Насытившись, Джон глазами указал Медрдотелю на бутылку с вином. Тот понял клиента с полуслова, откупорил ее и наполнил рубиновой жидкостью бокал. Джон небрежно взял его в руку, провел около своего носа, оценивая аромат, неопределенно хмыкнул и только после этого пригубил. — -да могло быть и хуже, но тем не менее... Джон, слегка поморщившись, поставил бокал с вином обратно на стол. — Это пойло убрать. — Но это самое лучшее винобрегание, сэр. Запаниковал Медродотель. Бедное бриганья, посочувствовал Джон. Да этот сорт сам король третий иногда откушивать изволит. А это кто? Наш король, опешил Медродотель. Мне его тоже жаль. Ну что глазенки то вылупил? Да я приезжий и кто тут правит в этой дикой местности еще не знаю. Да кстати. Джон откинулся на спинку кресла, выудил из кармана пару золотых монет и кинул их на стол. «Я с местными ценами пока что не знаком. Если этого недостаточно, не стесняйтесь». «Ну что вы, сэр!» — сразу отмяк Медродотель. «Этого больше, чем достаточно. У нас приличное заведение, так что позвольте дать вам сдачу». Медродотель извлек из кармашка крупную бумажную купюру с изображением Карла Третьего и почтительно протянул ее клиенту. Тот небрежно взял ее в руку, повертел перед глазами. — Я так понял, чаевые здесь не в моде. — Это, радно. тогда это тебе в счет будущих услуг. С этими словами Джон сунул купюру обратно Медродотелю в карман. Я здесь человек новый. Возможно, потребуется информация. — Все что угодно, сэр, — расплылся мэдрдотель. Клиент нравился ему все больше и больше. — Я полностью в вашем распоряжении. — В таком случае, скажи мне, любезный, где в вашей бригании можно найти приличное вино? — У нас, сэр. Страстно выдохнул Медродотель. Вы истинный ценитель, я это сразу понял. — Бриганские вина, они, как бы это вам сказать, делаются из недозрелого винограда, — хмыкнул Джон. — Совершенно верно, — потупился Медродотель. В Бригании не так много солнечных дней, чтобы виноград успел вызреть, а заморские вина так дороги.